День двенадцатый. Пятница. Ардочку зимадаскину узнать было очень трудно. женщина вамп уступила место милой пастушке с ямочками на щеках. Она осветлила и завела волосы, утончила брови и стала красить губы ярко-розовой помадой. Вместе с ее устрашающим видом, казалось, канул в небытие и ужасный характер. Ардочка была мила и даже слегка сюсюкала. «Ах, моя дорогая!» — воскликнула она, увидев Софью, и раскинула руки. «Входите, входите! Мне есть с кем вас познакомить!» Много людей разных возрастов, полов и оттенков кожи, болталась по студии с тарелками в руках. Они поедали закуски, говорили, смеялись и время от времени перетасовывались. Все стены оказались густо увешаны стильными фотографиями, перед которыми можно было стоять так же долго, как перед живописными полотнами. Ардочка, как хозяйка, сочла своим долгом немного поболтать с Софьей. С тех пор, как я поняла, что представляют собой красивые юноши, я словно заново родилась на свет. — Знаете, эти юноши все как один свиньи! — понизив голос, сообщила она. — Может быть, я вас расстрою? — заметила Софья. — Но когда они становятся мужчинами, свинство остается при них. И все таки именно прожитые годы и опыт общения с женщинами дают мужчинам возможность по достоинству оценивать тех из нас, кто чего-то стоит. У вас новые увлечения, догадалась Софья? Точно. хихикнула пастушка и, взмахнув подолом платья, отделанного рюшами, повернулась к окну. Он он стоит. «Поглядите, какой очаровашка!» Маленький лысый толстяк с окладистой черной бородой и демоническим взором громко хохотал над шутками приятелей, подрагивая брюшко. В нем не было ровным счетом ничего очаровательного, кроме безумно дорогих часов, которые нагло блистали на его запястье. «А из Лео я сделала...» настенную композицию сообщила Ардочка. Софья тут же представила Лео, которого обмазали гипсом и прислонили к стене, сунув в руки доисторическое копье, или подвесили на крюк, заказанный в каком-нибудь в какой-нибудь мастерской художественного литья. Она непроизвольно оглядела с сторонам. "Вон он", показала пальцем Ардочка и побежала на кухню. потому что кто-то из гостей громко потребовал кофе. Композиция выглядела весьма занимательно. Она состояла из фотографии презренного воришки, вставленной в деревянную рамку. В рамку был вбит гвоздь, на него повешен ключик. Вероятно, это ключ от ардочкиного сердца, подумала Софья. Или менее поэтично. Ключ от двери, которую навсегда захлопнули за этим типом. Верхний угол рамки украшал розовый бантик, которому бывшая любовница приколола визитную карточку. Софья усмехнулась, узнав знакомые буквы. Визитка Дымова. Конечно. Ведь именно благодаря решению Ардочки обратиться к специалисту по конфиденциальным вопросам для нее открылась... новая прекрасная жизнь. Софья протянула руку и дотронулась до бантика. Ленточка качнулась, и визитка перевернулась другой стороной. Там уже знакомым Софье почерком Дымова, с сильным наклоном вправо, был написан номер его мобильного телефона. В голове у Софьи промелькнула внезапная мысль. Нахмурившись, Она некоторое время смотрела на визитку, не отрываясь, потом пробормотала. «О, Господи!» Мысль обретала очертания прямо на глазах. Софья принялась бродить по комнате, вперев взгляд в пол. Она не замечала гостей и только механически обходила попадавшиеся на пути ноги. «Не может быть!» Еще раз сказала она вслух. «Немыслимо! Нет, это просто невозможно!» «Вы что, уже уходите?» — изумилась сардочка нагнав Софью в коридоре. «Знаете, я ведь отпросилась с работы, растерянно улыбнулась, та да, теперь мне пора возвращаться». Они распрощались с поцелуями, словно две подруги, и Софья унесла на щеках розовую помаду Ардочки — влюбленный в толстого немолодого господина с неопрятной бородой. что ж, у каждого свое счастье в жизни. Усевшись за руль Фольксвагена, Софья снова сказала себе, не может быть. Столько дней спустя у нее наконец появился подозреваемый. Кандидат на роль убийцы. Однако ее предположение было настолько невероятным, что Софья всю дорогу до агентства продолжала искать изъяны в своей версии. Добравшись до кабинета, она первым делом вырвала из блокнота листок и написала на нем то, что выудила из компьютера Дымова. «Убийство семи гномов. Смерть говорящего попугая». Тайна замшевых перчаток. С этим листком она отправилась обследовать коридор. За распахнутой дверью ближайшего кабинета обнаружились Степаныч, Вася Капитанов и благополучно излечившийся от колики Леша Шагалов. «Соня — Соня! — радостно воскликнул Шагалов, завидев ее на пороге. — Да ты потрясающе выглядишь! Раскраснелась, глаза горят. послушайте перебила его возбужденная Софья. «Поглядите-ка, что вы об этом думаете?» Она выложила на середину стола свои записи, и все мужчины склонили головы в кружок. «Название детективов» — сразу сказал Вася Капитанов. «Старых детективов» — поддакнул Степаныч. «Сегодня так уже не называют. Очень мелодраматично». «Ну да», — не согласился Лёша. «Сейчас как только не называют. Я вчера купил книжку, называется «Ночь злых лилипутов «Но лично вам ни одно не знакомо», — уточнила Софья. «Нет», — покачал головой Вася и тут же проявил детское любопытство. «А для чего тебе?» «Так, готовлюсь к Новому году», — неопределенно ответила та. «На карнавал пойдешь?» — спросил Шагалов. «А уж «Конечно пойдет!» — всплеснул руками Степаныч. «Лучшему костюму обещали суперплоский телевизор в качестве приза». «Пойду», — подтвердила Софья. «А ты, лёшка как?» «Жена заставляет. Уже ушивает платье, которое ей досталось от бабушки. Мне велела купить сегодня вечером пару подходящих масок». с ума сойти покачал головой степаныч вот не собирался идти но уж больно хочется полюбоваться на пару сотен взрослых людей переодетых в зайчиков лисы медведей причем здесь зоология не согласился с начальством вася скорее всего будет масса исторических лиц наполеон какой нибудь кутузов — А кем ты будешь? — поинтересовалась Софья. — Я? — Тыквой, — сообщил Вася. Купил по дешевке гигантскую плюшевую голову на распродаже театральных костюмов. Не знаю, кому эта голова принадлежала изначально, но она жутко похожа на тыкву. Если б не зеленый цвет, получилось бы, ну, прям один в один. — Кстати, — неожиданно встрепенулся Степаныч, — «Кутайкин тоже там будет». Явился ко мне, весь из себя холодный и неприступный. Спросил, нет ли у меня лишнего приглашения. Конечно, я ему его дал. «Он мечтает потанцевать с Соней», — хихикнул капитана. Софья скривилась, потом скомкала свой листочкой, швырнула его в урну для бумаг. «Ладно», — сказала она, у меня еще дела». Возвратившись в свой кабинет, она позвонила Валерии Тулускиной за возвращение которой к родному очагу получила столько денег, сколько никогда раньше даже в руках не держала. Один маленький вопросик после бурного обмена приветствиями сказала она. — А где визитка, которую дал вам Дымов? — Кажется, в одной из моих сумочек, а что... «Мне хотелось бы на нее посмотреть. Можно я подъеду?» Тулускина с радостью согласилась, и через час Софья стала обладательницей визитки Дымова. Эта визитка, как две капли воды, была похожа на ту, которую она сегодня видела у Ардочки в композиции «Прощание с Лео». На обратной ее стороне Дымов написал номер своего мобильного телефона, все тем же почерком с наклоном вправо. — Кстати, — сказала Тулускина, с обожанием глядя на Софью, — мы с мужем хотим пригласить вас провести праздники у нас в загородном доме. Будет много мужчин, в том числе холостых. Уезжаем завтра утром. — Нет, нет, спасибо. Нет, я уже приглашена на костюмированный бал, «Вся наша контора туда отправляется, я обещала». «Как жаль!» — искренне огорчилась Туловскина. «Но следующий праздник — наш». «Нет, я брежу!» — думала софия по дороге в агентство, чувствуя странное, недоброе возбуждение. «Я ошибаюсь. Не может этот человек быть...» убийцы в конце концов, у меня нет улик, одна только догадка, однако она понимала, что догадку следует проверить во, чтобы это ни стало. К несчастью проверка обещала стать для нее весьма опасным делом. Если со мной что-нибудь случится, написала Софья на листке бумаги и даже прослезилась при этом от жалости к себе, то знаете, это, Убийство. Убийца только ждет подходящего момента, чтобы расправиться со мной. Подходящий момент, по моему мнению, наступит завтра вечером. Костюмированный бал, где будет множество людей в масках, сутолока и неразбериха, лучшее место и время для убийства. Наверное, это будет не пистолет, а что-нибудь более тихое. Убийца знает, что, Я там буду. Он всегда знает, где я нахожусь. Он следит за мной. Софья принялась расхаживать по кабинету. А что, если он сделает мне укол, какой хотел сделать дым его в больнице? Я даже пикнуть не успею. Софья с трудом подавила в себе панику. У нее возникло желание пойти в хороший банк, абонировать там сейф, залезть туда и попросить чтобы его закрыли на секретный замок ладно вслух сказала она еще одна последняя попытка опровергнуть мою ужасную отвратительную версию быстро одевшись она на цыпочках вышла в коридор надеясь не попасться на глаза степановичу впрочем В предпраздничные дни клиенты не проявляли никакой деловой активности. Итак будет до 15-16 января, пока страна не отпразднует Старый Новый год. Перебежав через дорогу, Софья ворвалась в знакомую дверь, пронеслась по коридору и сунула голову в кабинет, где сидели тетки, волновавшиеся о дымове. «С наступающим!» Выдохнула она, глупо улыбнувшись и помахав рукой всем сразу. Тетки ее узнали и кинулись расспрашивать, «А где же Дымов? А куда же он подевался? Ах, нам всем без него здесь одиноко. Он такой приятный мужчина. Ах, да все ли с ним в порядке?» Софья уверила, что с Дымовым все в порядке и спросила, не оставлял ли он кому-нибудь из здешнего Люда свою визитную карточку. «Да зачем?» Спросила та из теток, что потолще и по языкастей. У него визитка на двери пришпилена. Зато вторая с затаенной радостью выпалила. — А мне он дал. Она полезла в сумку и достала знакомую Софье карточку. Та с жадностью схватила ее. Визитка была без всяких приписок. Такая же, что висела на двери офиса. — Замечательно. Глупо возвестила Софья, возвращая карточку владелице. «Спасибо. Вы мне очень помогли». Тетки во все глаза глядели на нее. «Чтобы как-то их отвлечь,» — Софья сказала. «Дымов из больницы передает вам сердечный привет. Он меня сюда специально прислал, чтобы я поздравила вас с Новым годом. А за ним шампанское». ёттки тут же заулыбались, загалдели, а Софья под шумок выскользнула в коридор и вошла в офис дымова. Зная, что компьютер пуст, она принялась шарить по ящикам стола, просматривая каждую бумажку. Наконец, на глаза ей попалась общая тетрадь с переплетом на пружинках. Открыв ее, Софья невольно воскликнула: « вот оно! Это был перечень дел и клиентов, которых набрал дымов перед тем, как загреметь в больницу. Он тютелька в тютельку совпадал с тем списком, который составила Софья, прослушав его диктофон. Правда, здесь не упоминались кофе и пельмени. Примерно минуту она таращилась на исписанную страничку, после чего захлопнула тетрадку и засунула ее обратно в стол. разбитой. Ужасная версия не желала быть опровергнутой. Логическая цепочка, которую Софья выстроила, была обескураживающе простой. «Почему же все это не пришло мне в голову раньше?» подумала она. «Какая ж я растяпа, слепая курица. Просто счастье, что я еще жива». Она возвратилась на свое рабочее место, раздумывая, как вывезти убийцу на чистую воду. В агентстве было невероятно шумно. Оживленные сотрудники обсуждали предстоящие праздники, шныряя по коридорам. «Отпускаю всех домой!» — расщедрился Степаныч, собрав народ в своем кабинете. Правда, все туда не поместились, некоторые только... Заглядывали внутрь, приподнявшись на цыпочки. «Поздравляю с праздником! Впрочем, 31 все мы встретимся на карнавале. Желаю кому-нибудь из вас получить приз за лучший костюм». Покинув стены агентства, Софья первонаперво отправилась в ателье, которое порекомендовала ей секретарша Мариночка. «У них там костюмов завались». — сообщила она. — На любую фигуру, любого цвета. Мне подогнали длинное зеленое платье со шнуровкой. Оно мне страшно идет. Еще есть шляпа с искусственными цветами. Возьму с собой зонтик и буду Мэри Поппинс. Софья еще не составила четкого плана по поводу новогоднего вечера. Правда, она сразу решила, что... В целях безопасности купит для себя два костюма. В первом придет на карнавал и сделает так, чтобы все смогли увидеть ее лицо и запомнить, что на ней надето. А потом переоденется во второй костюм, тайком принесенный с собой, и пусть убийца поищет ее. Пока он будет метаться в поисках своей жертвы, Софья сориентируется на местности и придумает, Как заманить его в ловушку? Она ни секунды не сомневалась, что убийца придет на карнавал. Он всегда заранее знает, где она будет. Софья очень хорошо понимала, чтобы вся эта история закончилась, следует вынудить противника действовать. Надо заставить его напасть на свою жертву и тут-то схватить за руку. Роль хватателя она отвела Суданскому. Правда, он еще об этом не знал. Не знал он даже и того, что они проведут Новый год вместе. Софья собиралась купить костюм и потом поехать и просветить его на этот счет. «Игорю ведь тоже нужен костюм», — спохватилась она. «А я не знаю его размера». Вещи пришлось покупать на глазок. Она выбрала самые, на ее взгляд, мужественные плащ мушкетера, шляпу и шпагу на перевязи. Сапоги взяла на всякий пожарный двух размеров. Себе же прикупила костюм красной шапочки, в котором ее пленили широкая юбочка и кружевной фартук. Сама шапка, к слову сказать, была так себе. Второй запасной костюм выбрать оказалось сложнее. В конце концов Софья остановилась, на черной блестящей мантии волшебника, который прилагался колпак, украшенный звездами, с приделанными к нему длинной белой бородой и усами. «В этом балахоне и в бороде меня никто не узнает», — подумала она. За покупки Софья выложила кругленькую сумму, которая еще пару недель назад сразила бы ее наповал «Теперь же...» Не дрогнувши рукой, она взяла деньги из наградных, заплаченных Тулускиным. Забросив покупки на заднее сиденье «Фольксвагена», Софья позвонила Суданскому домой, но у него никто не отвечал. Как ни странно, номера его мобильного телефона она не знала, просто забыла спросить. Пришлось ехать к себе и коротать вечер в одиночестве, размышляя обо всем, что уже произошло, и что еще должно было произойти. «Самое ужасное», — говорила Софья кошке Федоре, которая валялась на спине и равнодушно глядела в потолок, что я знакома с убийцей, и понятия не имею, почему он стал тем, кем стал, что заставило его убивать. Софья села за письменный стол и написала короткое лаконичное письмо, где объяснила кого подозревает и почему Подаруй на карнавал она опустит его в свой почтовый ящик